светило памяти взаимной переписки. Никто не учинил поминки по усопшему эпистолярному жанру. Тихо отошел он в прошлое, поскольку телефон и электронная почта почти начисто его заменили. Разве только изредка отдельные мстители, уверенные, вот счастливцы, что любое слово их понадобится в вечности, друг другу пишут письма об устройстве мироздания. Да краткие родственные весточки текут в усохшем, но достаточно почтенном изобилии, что тетя Песе снова простудилась, а у внуки Васи появился первый зуб. А раньше-то какие были письма? Я не говорю уже о тех столетиях, что утекли давно. Достаточно припомнить век, вчера лишь ставший прошлым. Целые тома отменно интересных писем напечатаны уже или лежат в архивах, ожидая публикации. Письма того времени были насыщены мыслями и мнениями о любых проблемах, ибо множеству людей, разделенных пространством, заменяли они те распахнутые кухонные разговоры, что вели между собой жившие невдалеке друг от друга. Даже опасение, что письма вскроют по дороге, а такое было часто, не могло унять желание поговорить и поделиться. Ведь того, что доверяли письмам, напрочь не было в газетах и журналах. А в конце 20-го столетия шквал писем обрушился извне на всю Советскую империю. Из Америки, Германии, Австралии, Израиля сотни тысяч эмигрантов торопились сообщить о новой необычной жизни. Если из трех первых стран шли письма удивленные, восторженные и мажорные, то про Израиль сыпались сплошные жалобы. И вообще на жизнь, которая отнюдь не казалась райской, и на дикое отсутствие культуры, напрочь непереносимая для тонких душ интеллигентов из Бобруйска, Конотопа и Семипалатинска. Сюда еще добавить можно несколько десятков городов, где пенилось, бурлилось, пузырилось и обласкивало дух эта утраченная, но незабываемая пышная культура. Тут я от почтовой темы маленькая должен сделать отступление. Моя приятельница много лет работает на радио, и довольно часто то в эфире, то по телефону Отвечает слушателям на вопросы и недоумения. И как-то позвонил ей некий лютый активист, настырно и занудливо брюзжавший о кошмарной бездуховности Израиля и пропадании культуры, что сюда привезена советскими евреями. И в частности он лично был готов нести эту культуру в темные неразвитые массы. Чтобы отделаться скорее, Лена предложила ему все, что он ей лопотал, изложить в письменном виде и прислать на радио. «Запишите адрес», — попросила она вежливо. «Тель-Авив, улица Леонардо да Винчи, 2». «Еще раз, пожалуйста», — переспросил немолодой ревнитель. «Леонардо да Винчи», — повторила Лена терпеливо. «Нет, еще раз», — попросил звонивший. «Да неужели вы не знаете Леонардо да Винчи?» — спросила Лена. «Извините, я в стране всего полгода», — уклонился сеятель духовности. Вернусь, однако, к письмам. «Их ведь было столько», — И настолько огорошенный у них был общий тон, что ясно стало всем евреям необъятной той империи, что ехать можно к черту на рога, но только не в страну, которая для них как раз когда-то создана была. Никто не сосчитает, скольким тысячам семей такие письма изменили их маршрут. И прекраснейшие люди тоже посылали эти упредительные вести. Помню, как я получил письмо от беспредельно почитаемого мной Литературоведа и поэта Толи Якобсон Он писал Ты собираешься сюда? Напрасно Русскому еврею тут не ожидать, не делать нечего и Я тогда очень расстроился Скорее за него, чем за себя Как будто чувствовал, что в скорости меня посадят И проблема отпадет сама собой А какой был дивно верткий и уклончивый язык у этих писем О цензуре свято помнили и родственники, и друзья Ведь надо было сообщить, что следует везти с собой, чтоб наскоро, но подстелить соломку под начисто рухнувшее благополучие. И писали о матрешках, о медалях с ординами, о почтовых марках и белье постельном, о шкатулках по и убогой хохлами. Рынки Вены, Рима и других попутных городов полнились рядами молодых и пожилых людей над кучами немыслимого барахла поскольку ценного чего-нибудь не удавалось вывести почти чисто никому. Я помню, как почти перед отъездом мой один приятель где-то приобрел довольно старую персидскую миниатюру. Платил он за XIV век, она была на пять столетий помоложе, но уже ее он полюбил, а взять этот листок с собой и в книгу заложить он опасался не без основания, поскольку все книги перетряхивались. «Оставь свою немыслимую ценность, я тебе ее пришлю», – предложил я. Без полной, разумеется, гарантии, но есть идея. Он согласился с радостью и благодарностью. Как только он уехал, я купил большую монографию «Персидская миниатюра». Каждая картинка в ней была за верхний краешек наклеена на лист. Я оторвал одну из репродукций, а на это место точно так же вклеил подлинник. И просто-напросто послал по почте. Рим, главпочта, до востребования. А через месяц или два я получил письмо, которое наполнило меня законной гордостью. А Магомед прислал мне фотографию ⁇ Спасибо ⁇ На изоповской фени сообщалось даже множество деталей быта. Все были пугливы и находчивы. Ужасно жаль, что письма того времени почти наверняка ни у кого не сохранились. В них немало было сложной психологии той уникальной в сущности эпохи, когда медленно светлело наше мутное сознание. Сестра моей жены недавно обнаружила на антресолях их квартиры крохотную часть того архива, что забрали у меня при обысках после ареста. Она тогда увезла с собой небольшой пакет писем и записных книжек, и спустя четверть века он ко мне вернулся. Как мне было интересно все это просматривать. И обнаружил я там письма от художника, уехавшего в середине 70-х. Отдельные места из этих писем замечательно описывают главное, что потрясло уехавших в тот мир. Нет, речь идет отнюдь не о кошмарном изобилии, что тоже порождало нервные срывы, а у нежных женщин даже обмороки от бесчисленных рядов белья и колготок. Художник написал о том, что многие не осознали до сих пор. А впрочем, лучше я прибегну к длительной цитате. Самым верным делом для абитуриентов будет держать перед глазами утром и вечером пожилую с выпуклыми ягодицами обнаженную даму с известной гравюра Дюрера. Изображает она фортуну. Ибо, несмотря на все технические и прочие ухищрения научного мировоззрения, без этой дамы дело совершенно не может обойтись. Абсолютно никак. Она особенно старательно сечет людей, верящих в таблицу умножения и не верящих в бабушкины сказки – судьбу, удачу и т.д. Существование этой дамы реально и так же отчетливо видно, как место, в котором она сидит. Примеров до утра не кончить. Человек всю жизнь, занимавшийся моим сегодняшним специфическим дизайном, блестяще выставлявший свои работы на многих международных выставках, без работы. Я никогда раньше не знавший этого. Работаю. Не спешите с комментарием комплиментариям. Последовательность моих примеров обдумана. Девушка, некрасивая, чтобы снять диванные домыслы, почти с полным отсутствием способностей вообще, получила неделю назад место, как мое, но втрое вышеоплачиваемое, без протекции. Как видите, для все вышеупомянутых ягодиц пожилой дамы нет и не существует никаких посторонних соображений. Почти полный нуль в инженерии, на блестящей должности, уже машина, уже страшно тесно втроем в четырехкомнатной квартире и т.д. и т.п. Замечательный инженер очень широкого профиля, строитель, руководитель многих серьезных работ в прошлом. Два года без никакой работы, даже таскать ящики. Как видите, дважды два, никак не четыре, а полная мистика или что вам будет угодно. Уехавшим в Зорбаган легче. Штанов, скажем, нет, а паруса есть. Ну и ладно, душа на месте. Тем же, кто собирался непринужденно пересесть из Жигулей, добытых всеми правдами и неправдами в Роллс-Ройс, те получают страшно мордой обстол. Для полноты картины перемешайте неудачу вышеупомянутых, поменяв плюс на минус. Получите опять очень достоверную картину «Реальнее некуда». Но она может быть неверна. Отсюда и шоки. Еще и еще раз, сменилась шкала. Право, не читал я ничего более точного о жизненной рулетке иммигранта, даже в умных специальных книжках, вышедших намного позже. Больно думать, что письмо это могло пропасть. А ведь пропали миллионы образцов эпистолярной прозы очень непростого времени. Тут я снова отвлекусь слегка от темы, потому что в маленьком пакетике архива отыскался очень ценный для меня листок как будто получил я некое письмо из прошлого. Когда мы ожидали первого ребенка, было это 40 лет назад, я упрямо был уверен, что родится мальчик. Твердо это зная, я заранее написал ему колыбельную песню. Родилась замечательная девочка, и песня эта ей никак не подходила, отчего 7 лет и провалялась в письменном столе. Потом удался мальчик. Выросшая дочка Таня отыскала этот текст и на пару с подружкой напевала его брату-младенцу. Потом листок этот пропал, как водится, и вот теперь нашелся. Я сам о нем забыл давным-давно, а дети помнили, они-то мне и рассказали эту краткую историю. А песня как бы образец мировоззрения довольно молодого человека той поры. Крутится, вертится шар голубой, ему наплевать на общественный строй, ему неизвестно, что мальчик не спит. Шар очень честно осью скрипит. Боится, наверное, уснуть и упасть. Зайцы не свергнут советскую власть. Кролики тоже не свергнут ее. Спи, мой зародыш, и пачкай белье. Крутится шарик. Под лучший из крыш. Худ как чинарик, мой славный малыш. Писай и лопай. Ты вырастешь быстро. Только не топай до кресла министра. Жалкие кнопки их давит рука. Больно по попке лупит цыка. Это такое скопление дядей. Очень плохое, трусов и блядей. Ты вырастай, мы обсудим с тобой, Чем зарастает наш шар голубой. Спит попугай, и трамвайчик сопит. Мама, пускай, хоть немного поспит. Мамы двойную нагрузку несут. Одни их целуют, другие сосут. В мире нас мало, усни, дуралей. Глазки закроешь, на сутки взрослей. Шарик мелькает, летят времена. Отец засыпает, а сын ни хрена. А еще я часто у друзей и приятелей прошу дать почитать те письма, что когда-то им прислал. Свой непристойный интерес к своим же собственным каракалям я в силах объяснить почти что не стыдясь. Какая-то на склоне лет явилась у меня иллюзия, что некогда я был гораздо интереснее и умнее, чем сейчас. пластичнее что ли? А отсюда и желание мое проверить это странное и тягостное чувство. Но увы. Следов ума я напрочь не нашел в этих дурацких легкомысленных эпистолах. А что нашел? Беспечность ту же самую и распирающие душу удовольствие от жизни. И патологическую склонность к шуткам по любому поводу. Совсем недавно дал мне пачку писем мой старый товарищ. Живет он в Киеве, и мы время от времени поддерживали будничную переписку. Очень было странно и приятно окунуться в те шестидесятые. Тогда любому встречному спешил я повеснуть последние слова Матросова, которые он якобы сказал, валясь на амбразуру вражеского пулемета. «Эх, бля, гололюдица!» А как погиб Мичурин, сочинялось в те же дни. Упал с клубники. Мы все тогда безустали играли с мифами империи, стряхивая с душ ее гнилое обаяние. Да разве только с мифами. В те годы прозревания насмешки подвергались и прекрасные литературные произведения. Вина их состояла только в том, что нам их вдалбливали в школе. Я уже давным-давно забыл, но вот листок ко мне вернулся, пролежавший 40 лет. Глумливое переложение песни о соколе. К интеллигентскому фольклору тех годов и незвержению кумиров относилось это мелкое смешное хулиганство. Однажды жили два друга рядом, учились вместе, любили выпить и вместе пили любую гадость. И двух стипендий им не хватало, чтоб отолилась лихая жажда. И как-то утром они лежали на травке в парке, томясь похмельем и без копейки в пустом кармане. И тихо молвил один другому. «А вон ты видишь, стоит цистерна, полна вся спирта. Ты подползи к ней, отпей немного, и снова будешь веселым, бодрым, и снова с улыбкой пойдешь по жизни». А как окрепнешь, меня подтащишь. И встал товарищ, и гордо крикнув, пошел к цистерне, скользя ногами о пыль дороги. И подошел он, отпил из крана, на небо глянул и пал на землю с коротким хрипом. И долго молча стояли люди, самоубийцы в лицо не глядя. От трупа пахло машинным маслом. В той молодости, испарившейся бесследно, я ценил во встреченных девицах худобу. Отсюда в письмах и возник заветный образ идеальной женской красоты – фанера Милосская. А вот кого же я тогда цитировал, упоминая сумасшедшего, которому хотелось заработать много-много, уехать далеко-далеко и там броситься под трамвай, уже не помню. Я тогда мотался очень много, и по инженерской части, и уже как журналист. Писал я об ученых, отчего и подпись под письмом – научный пульверизатор. Географию поездок я сегодня уже помню слабо, так что очень оживлялся, натыкаясь на упоминаемое место. Я был на острове Диксон, а это Арктика, и на земле Франца Иосифа я тоже был. Он действительно еврей и прекрасно меня принял. А вот еще. Мурманск – прекрасный город с портовыми шлюхами, крупные и рыжие, с запахом рыбы, с большим количеством морских историй. А в центре этого великолепия сидит на одной из улиц крошечной конуре дряхлый еврей-сапожник под вывеской. Мелкий, но всевозможный ремонт. Я уже не помнил напрочь несколько стишков тех лет. Они текли тогда ручьем, и многие остались только в письмах. Я довольно часто, присмотревши строчку у заведомого классика, нахально делал из нее четверостишье совсем иного содержания. Вот я обнаружил, что и с Маяковским так играл. Ступления, взносы, активисты, обещания и бред. А я бы лично, я бы партию закрыл, слегка почистил. А потом опять закрыл, вторично. Еще стишок. Я, помнится, его писал на фотографиях своих. Если ноша нелегка, вот тебе моя рука. Но в подобном случае взять такси не лучше ли? Расул Гамзатов. Надписи на рукавах. Стишок вполне правический, смотря из нынешнего дня. Если каждый иудей станет брать с собой бледей, то в еврейском Цимисе будет много примесей. А вот пословица, которую, конечно же, придумали египетские фараоны. Не в свою пирамиду не ложись. И, разумеется, я сообщал товарищу про все свои семейные дела. Тата лежит в роддоме на сохранении. Помнишь, ты мне как-то сказал, что она беременна. Ты был прав. И годом позже. Уже две недели я откладываю со дня на день горестное описание моих печальных утр, суетливых дней, тоскливых вечеров, тревожных ночей и мрачных рассветов. Это не считая мелочей, грустных закатов, тяжелых полудней и томительных сумерек. Даже загар слетел с меня, как чижик с усохшей ветки. Нас переселяют, это раз. Малявка болеет, это два. Тата отравилась ливерной колбасой, но Семипалатинскую в тот день не было денег. Мама больна, папа смотрит из-под лоби, Теща бешено прожигает жизнь. Каким же я был в те годы счастливым, думал я, Завистливо читая это легкое чириканье придурка. Вот еще один вполне философический стишок. Суп судьбы кипит и брызгается он. Совесть, воля и удача – это специи, Засыпаемые в смешанный бульон, Эрудиции, энергии, эрекции.